Глава 11. Крым наш. Сергей, разрешение на проезд к месту проведения отпуска получено. Можете собираться с милицей и выезжать, порадовал Гусева командир роты. Сейчас у нас на дворе конец ноября. Вы как раз по самому первому крепкому морозцу До Киева на перекладных досках а там уже дальше по большому тракту с санями». Обратно на буги вам быть к августу месяцу. Береги жену, друг, чтобы она не простудилась. Для сербов ведь в новинку наши русские сугробы и морозы. Зато как ей все там интересным будет. Сберегу, улыбнулся Сергей. Ничего. Они у нас тут на боге тоже уже хорошо закалились. Наши жены офицерские егерские, они, по-моему, вообще ничего не боятся. Это точно, улыбнулся Лёшка. Ну давай, друг, в добрый путь, и обнял капитана-пароччика. Следующий 1781 год был таким же спокойным, как и предыдущий. В семье все было хорошо и ладно, дети росли и радовались. Хату в это лето пришлось расширить большой пристройкой, и в третьей комнате поселилась мама Катарины. Тёща, как человек умный и деликатный, была всегда на стороне зятя. Хотя принципиальных разногласий между супругами никаких не было. Нервничать по этому поводу не приходилось. Лёшка был весь в службе и идётвара, буквально висела на бабушке. Из поместья хитрым путём раз в полугодие приходили письма с подробными докладами о хозяйстве. Крахмал из картофеля оказался востребован и стал очередным источником дохода. С 1781 года Все займы на строительство в Егорьевском были погашены, и начал образовываться чистый доход. Стал вопрос, куда и во что вкладываться дальше. И теперь Алексей вынашивал в голове самые разные планы. Все сходилось к тому, что нужно было его личное присутствие на месте для того, чтобы определиться, куда дальше двигаться со всем своим обширным хозяйством. Но для этого ему нужен был большой отпуск. Пока не время. Пришел короткий ответ на последний его запрос своему начальству. Странно, вроде бы все пока спокойно, ломал голову Алексей. Но Генрих Фридрихович был не из тех людей, кто говорил по-пустому. Значит, нужно было ждать каких-то особых событий и здесь, на этих южных границах империи, в Новороссии. И действительно, осенью 1781 года до станицы Николаевской докатились тревожные вести из Крыма. Старший брат крымского хана, бахатыр Герай, приверженец старинных обычаев, правивший на Тамане, начал наводить смуту, призывая народ к свержению Шахингерая. Его публично поддержал крымский муфтий, призвавший все население не подчиняться хану-отступнику. Правитель жестоко расправился с оппозицией. Муфтий и ещё двое Мурс были повешены, а несколько знатных людей прилюдно забили камнями на площади. Но это только лишь ожесточило людей и вызвало всеобщее недовольство. Близкий родственник шахин-герая Халим-герай, поддержанный местной знатью и духовенством, поднял восстание, и практически все войско хана пошло вслед за мятежниками. В Крыму опять становилось жарко. Привести все войска на сопредельных с Крымом территориях империи в полную боевую готовность поступил приказ из Санкт-Петербурга. Летом 1782 года отдельная особая рота егерей была переброшена к перекопу. Сюда же от Елисаветграда и Херсона вскоре подошли четыре пехотных, два кавалерийских полка и отдельный егерский батальон. В сентябре с новыми подкреплениями сюда прибыл генерал-поручик граф Антон Богданович Дебельман. На Кубань для усмирения Нагаев выходил корпус под командованием Суворова. В это время сам Крым и вся прилегающая к нему территория ханства уже была охвачена восстанием. Шахингерай бежал из своей столицы, как это уже не раз с ним было под защиту русских войск. Не успевшие скрыться его чиновники и все приверженцы из свиты были перебиты. Новым правителем Крыма Мурзы избрали Бахадыра второго Герая. Он назначил Калгой вторым человеком в ханстве своего брата Арслана Гирея, после чего обратился в Санкт-Петербург и Стамбул с просьбой о своем признании. Но Екатерина II ответила ему твёрдым отказом и приказала двинуть войска на полуостров. Только теперь, по прошествии более чем десяти лет после первого военного захвата Крыма, и череды восстаний императрица решила, что наконец Созрели все условия для полного его присоединения к России. Главнокомандующим всех сил в Новороссии был назначен Григорий Потемкин. По его приказу корпус Дебельмена, куда входила рота Егорова, стремительно ворвался на полуостров. Первой целью для войск был Карасу-Базар с последующим расхождением всех сил по ключевым точкам. Перед русскими войсками, заслонив дорогу, встало татарская войско под командованием царевича Халим-герая. Разворачиваясь в три колонны, русские полки двинулись вперед. Перед пехотными шеренгами бежали в рассыпном строю егеря. — Опять, как в Валахи и Румелии, бусурман бить будем, переговаривались держащиеся боевыми парами стрелки. — Вон, насколько они суды своей конницы то нагнали. Бой был классическим. Покричав и подняв себе дух перед атакой, татары всем скопом ринулись на русские колонны. По два выстрела лишь успели сделать егеря и потом нырнули за плотные шеренги мушкетерских и гренадерских рот. Встреченная стеной штыков, ружейными залпами и ударом картечь из пушек, татарская конница смешалась А на нее вылетела русская кавалерия, державшаяся до поры в резерве. Разгром был полным, и более уже перед войсками генерала Дебельмена мятежников не было. Ваша задача, полковник, взять под контроль Кафу и все прилегающее к городу побережья», — Ставил задачу командиру Орловского пехотного полка генерал-поручик. Вам в помощь придаются егеря гвардейские особо усиленные роты. Эй, Егоров, вы, как обычно, пойдете впереди. Постарайтесь по возможности взять в живых высоких сановников из свиты Бахадыр-герая и его самого. Все они устремились в порт для последующего ухода в Стамбул. Позволить им мы это не можем, иначе они не раз еще поднимут мятеж, поддержанные турками. Местность была знакома еще по прошлой компании, и пользуясь тем, что с Бога сюда прибыли на конях, Рота, не дожидаясь пехотинцев Орловцев, совершила стремительный суточный переход к побережью. Кругом царила паника. Все уже знали про разгром мятежного самозваного хана и никакого сопротивления войскам не было. Под утро, 20 октября, дозорный Плутонг подскочил к пристани Кафы. Гарнизон крепости и обслуга прибрежных батарей при виде страшных русских в ужасе разбежалась. В бухте в нескольких кабельтовых от берега стояли со спущенными якорями три судна под турецкими флагами. От них к пирсу шли несколько шлюпок. "Рудию заряжай", отдал команда Лужин. "Егор, положите пару ядер перед самыми лодками", скомандовал он Быкову. Но так, чтобы не потопить их ненароком. Не хватало еще турок нам тут жалобу получить, что мы их бедных обидели. Бабах! Бабах! Народия при портовой батареи ударили в сторону шлюпок своими ядрами. После третьего всплеска они резко развернулись и устремились к своим судам. Через несколько минут корабли выбрали якоря, подняли паруса и вышли в открытое море. Арота егерей в это самое время оцепила дворец, где под охраной пары сотен верных нукеров ждали своей эвакуации в Турцию высокопоставленные мятежники. Я, командир отдельно особой роты егерей русской императорской армии, премьер-майор Егоров, предлагаю вам сдачу. В противном случае мои стрелки открывают огонь на поражение. Ставил ультиматум мятежникам Алексей. За ним окружив дворец по периметру и держа его на мушке своих ружей, стояло три сотни стрелков в зеленых мундирах. "Я знаю, кто вы такой", ответил Халим Герай. И не мы, не мои люди не боимся смерти. Но она бывает разной. Вы представляете, какой она будет, если мы окажемся в руках у Шахингерая? Самое же главное, мы не хотим бесчестия, которое нам не избежать, попадимы к нему в руки. У меня приказ командующего русскими войсками генерал-портьека графа де Бельмена сохранить вам жизнь. И я это сделаю, заверил Егоров. Вы все будете переданы в руки русского правосудия, и зная милосердие императрицы, я думаю, что вам не стоит опасаться за свои жизни. Я тебе верю, майор. Ты человек чести, кивнул царевич. Мы сложим оружие, но и ты помни свое обещание. Через час перед главным входом во дворец столпились разоруженные воины и высшие сановники из мятежников. А перед ними лежали огромные кучи ружья, сабли, и пистоли. Ваше высочество, с северной стороны появилась ханская конница, доложился подскакавший ко дворцу Воробьев. — Через пять минут она уже будет здесь. По нашим прикидкам, их там не менее пяти сотен. «Рота к бою — Ра так боё, рявкнул майор. Уважаемый, заведите своих людей во дворец, дворце, чтобы здесь не случилось, сидите там внутри. «Предоставьте нам самим разобраться здесь во всем на месте". Царевич махнул рукой своим людям, и татары устремились вовнутрь, а по улицам кафе с визгом и криками уже неслась ханская кавалерия. "Ха! Рад видеть тебя в здравии, Алексей", щерился в улыбке Тахтар. "Прошло три года, и вот ты снова в Крыму, и все так же ходишь в майорах". Эмихан предлагал тебе и твоим людям переходить к нему и жить как настоящий бей!» Я рад, что ты такой же крепкий, как и раньше, Тахтар, улыбнулся Лёшка. Мне и в майорах хорошо, да и люди мои тоже не бедствуют, кивнул он настоящих шеренгами вокруг дворца Игирей. Что привело вас сюда? Ведь Кафа и так уже под контролем русской армии. Я знаю, что в этом дворце засели личные враги хана. Онл, старший начальник Шахингерая. Повелитель послал нас за ними, скоры их головы поднимут на пиках после прилюдной казни. Он соскочил с коня и в сопровождении десятка нукеров, направился к главному входу в крепость. Послышалась резкая команда и блеснули штыки. Стоявшие уездных ворот с ружьями платон конникеев вскинул их, переведя в боевое положение. Стоять, не с места! Рявкнул подпрапорщик: "Стой, а то стрелять будем". "Майор, вы чего?" "Эна, ну, пропустите меня вовнутрь!» Нахмурил брови Тахтар: "Это что за самоуправство?" "У караула приказ открыть огонь на поражение по любому, кто попробует к нему приблизиться без моего разрешения", ответил Алексей. «Советую вам с этим не шутить, уважаемый. Ты ведь и сам прекрасно знаешь, Тахтар как стреляет мои егеря. Находящиеся внутри крепости люди разоружены, и теперь они являются пленниками русских войск. Им всем гарантирована жизнь во всяком случае до принятия решения главнокомандующим и моей императрицей. Да ты что, русский совсем сдурел? Глаза командира ханской конницы налились кровью, и он выхватил саблю. Да мы вас сейчас всех тут Рота! ротатавсь! Раздалась команда Милорадовича и послышался шум от взвода сотен оружейных курков. Целься. Нас тут три сотни, а вас пока что пять. Алексей пристально глаза в глаза смотрел на Тахтара. Но уже через минуту вас станет в два раза меньше. А ты, сам, уважаемый, твои нукеры, вы умрете первыми. И вот потом мы примем всех оставшихся в живых на свои штыки». Поверь мне, Тахтар, что именно так все это и будет. Я даю вам ровно две минуты. После этого мы открываем огонь. И Алексей, сделав три шага назад, сорвал со спины свой штуцер. Щёлкнул пристёгиваемый к винтовке штык и Татарин увидел зрачок ее дула. Мы уходим, но ты за это ответишь, выкрикнул он весь багровый. Ты забыл, кто настоящий повелитель Крыма? В нем есть свой хан, а вы тут никто. Через несколько часов показались маршевые колонны Орловского пехотного полка. Русские воинские подразделения занимали предписанную им своим командованием территорию Крымского ханства. Вернувшись в Бахчисарай, Шахин Герай немедленно начал массовые казни своих противников. Махмуд Герай был публично забит на площади камнями. С ним вместе было убито несколько мурс и представителей из духовенства. Смерть грозила многим. Узнав об этом, Екатерина повелела Потемкину объявить хану в самых сильных выражениях, чтобы он прекратил казни. Григорий Александрович, как ему и было предписано, не стесняясь, высказал всё Шахингераю и настоятельно предложил ему отказаться от престола, а своих подданных добровольно привести под власть российской короны. Хан оказался в безвыходном положении. С одной стороны, он был ненавидим большинством татарского населения, а с другой только что русские отказали ему в своей поддержке. Единственным выходом для него было отречение, и в феврале 1783 года Шахингерай отрекся от ханского престола. А уже в апреле Екатерина II издала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. Этот манифест окончательно покончил с татарскими набегами на Русь. Екатерина Великая блестяще закончила дело Дмитрия Донского, Ивана III и Ивана Грозного. Как она сама позже писала, что с приобретением Российской империи Крыма исчезает страх от татар, которых Бахмут, русская окраина или Совет Град и поныне еще помнят. Шахин Герай отрёкся от ханства, тем временем начал вести сложную политическую игру, затягивая свой отъезд из Крыма под самыми разными предлогами. Он надеялся, что при обострившейся политической обстановке русскому правительству все же придется восстановить его на престоле и отказаться от присоединения Крыма к империи. Потёмкин, оценив положение, ввел на полуостров дополнительные военные силы, а через своих агентов начал активную агитацию среди правящей верхушки ханства о переходе в российское подданство. Командующему войсками генерал-порутчику Дебельмено было приказано обратить особое внимание на соблюдение строгой на всех постах при обнародовании манифеста воинской предосторожности и примечаний за поступками татар не дозовляет делать собрания народу, сие я разумею о военных сборищах. Русские войска заняли все стратегические пункты на полуострове, не встречая никакого недовольства у жителей. С моря побережье прикрывали корабли Азовской эскадры. Чтобы все было легитимным, по распоряжению Потемкина по всем населенным пунктам полуострова были распространены особые присяжные листы. В этом документе говорилось, что жители такого-то аула или, скажем, города присягают на верность России. Все они скреплялись личными подписями и заверялись печатями. Только после сбора этих листов манифест Екатерины II, был обнародован, в ходе торжественной присяги для крымской знати, которую принимал лично Потёмкин. Рота и Герей в оцеплении у белой скалы Аккая под Карасубазаром. На ее вершине, в величественной позе, обращённый лицом к долине, стоял сам Григорий Александрович. Сначала к присяге подходили мурзы, беи, духовные лица, а затем уже были допущены огромные толпы из простого татарского населения. Все это торжество сопровождалось угощениями, играми, скачками и пушечным салютом. Сtoy на возвышенностях глашатаи зачитывали текст манифеста. А стоящие тут же толмачи громко переводили. Возвещая жителям тех мест силу нашего императорского манифеста, таковую быть, их перемену, обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру кой свободное отправление со всеми законными обрядами прибудет неприкосновенно и дозволить напоследок каждому из них состояние все те правости и преимущества, каковыми таковые в России пользуются. На имя императрицы последовало итоговое донесение от Потемкина с подробным описанием всего произошедшего за последние месяцы и с представлением на генералов Суворова, Потёнкина, Бальмина и Лошкарёва, русского резидента при хане, к самым высоким наградам. Все они получили разрешение на приезд ко двору и вход за кавалергардов, чем им выказывалось особенное монаршее расположение. Из рук же самой императрицы каждому из них были вручены ордена. Ваше превосходительство, господин генерал-майор Лёшка особенно выделил новое титулование барона фон Офенберга. Отдельная обоз оборота Игорей по вашему приказанию построена. Генрих Фридрихович неспешно и важно оглядел замерший строй в зелёных мундирах и раскрыл малинового цвета папку. Государней Всемилостивейшей Самодержца и Всероссийской Императрицы Екатерины Алексеевны За труды в присоединении южных территориальных земель в состав державы все нижние чины отличившихся воинских подразделений получают премиальные в размере трехмесячного жалования оберофицерский офицерский состав пяти, штаб-офицерский семимесячного. Приказом по военной коллегии отдельная особая рота егерей преобразовывается в батальон. Командиром его назначается произведенный особым указом императрицы в подполковники Егоров Алексей Петрович. Этим же указом первому заместителю командира батальона Милорадовичу Живоно Николаевичу присваивается чин секунд-майора. Второму заместителю Гусеву Сергею Владимировичу чин капитана. Командиру первой роты батальона Хлебникову Вячеславу Николаевичу присваивается чин капитана-поручика. Командиры второй роты Скобелев Александр Семёнович, паручик. Командиры полурота Максимов Леонид Дмитриевич, Соокин Тимофей Захарович, Иванов Данила Иванович и Ширкин Вадим Валерьянович. Производятся в подпорутчике. Спасибо вам за вашу доблестную службу, егеря. Радуется ваше преуспеvdotsство. слаженно рявкнул в ответ три сотни глоток. Слава России, императрице Екатерине! Ура! Ура! Ура! Ура!